Глава 3. Как я упоминал, в Риме жили мои родственники по бабушке, многочисленные потомки сенатора Пульхра. Пребывание под судом и последующая неопределенность нашего положения заставили отца не искать с ними встреч, но родственники сами нашлись. Как-то отец повел меня в родовую усыпальницу Пульхров, к месту упокоения бабушки. Мы возложили венок к статуе Пульхерии, украшавшей ее надгробие. Чувствуя вину перед безвременно умершей женой, Марк Корнелий Назон не поскупился и нанял хорошего скульптора. Тот изваял пульхерию сидящей, одна рука ее лежала на коленях, а другая повисла, как будто жизнь только что оставила ее. Неуловимый переход из бытия к смерти был запечатлен на печальном лице бабушки, красота его пробуждала в сердце скорбь и жалость. По обычаю, скульптуру умерших людей не раскрашивали. Теплый молочно-белый мрамор придавал облику бабушки чистоту. Мы долго стояли у памятника, затем отец повел меня вдоль надгробий, знакомить с историей рода, и внезапно заметил свежее погребение. Для мраморной урны с прахом еще не подготовили саркофаг. Она стояла одиноко с горстью песка на крышке, символ предания останка в земле. Надпись на урне сообщала, что пять дней назад умер и был сожжен на траурной церемонии Секст Пульхар, тот самый легат Пятого легиона, в котором начал военную службу юный Луций Назон. Эта весть взволновала отца, он считал себя обязанным легату. Узнав у юния адрес сына пульхера отец написал ему письмо, в котором тепло отозвался о покойном и высказал глубокие соболезнования. Сын легата оценил письмо и сдержанность родственника, прислал краткий ответ со словами благодарности. А вскоре к нам в дом явился посыльный и от имени сенатора Гая Пульхра пригласил на гладиаторские игры, организованные в честь покойного легата и наступивших паренталей, праздника поминовения усопших. Отца не было, он, как обычно, отправился в канцелярию к юнию, поэтому раб обратился ко мне. «Вас встретят у амфитеатра «Августа» на Марсовом поле и припроводят к почетному месту, где ваши места будут рядом с достопочтенным сенатором Пульхром», возгласил раб после поклона. «Как почетным гостям вам покажут гладиаторов до их выхода на арену, вы сможете оценить силу бойцов их вооружения и сделать ставки. Сенатор Пульхр готов оказать вам и другие знаки внимания». Появление вестника вызвало всеобщий интерес в доме. За моей спиной собрались не только Аким с женщинами, но и рабы. Я напустил на лицо строгость и велел передать сенатору, что мы принимаем приглашение и обязательно посетим представление. Посыльный поклонился и уже собирался удалиться, как его остановил ахил «Неужели сенатор Пульхр не подумал, что префекты могут сопровождать?» – спросил он ехидно. «Что у тебя позвякивает в сумке?» «Тессеры?» — смутился раб. «Прости меня, я совсем забыл. Странно видеть такую короткую память увестника. Ведь тессеры можно продать, не так ли?» Раб не ответил, виновато опустив голову. В ситуацию вмешался Аким. Без долгих слов он запустил руку в сумку посыльного и отсчитал десяток бронзовых жетонов с номерами «Тессер», служивших пропуском на игры. Велев посыльному удалиться, он раздал Тессера женщинам и рабам. «Ты, наверное, не знаешь, что рабам запрещено посещать зрелище», сказал ахил неуверенно вертя Тессеру в пальцах. «Где на тебе написано, что ты раб?» ответил Аким, сделанным вниманием осматривая Ахилла. «Не вижу». Все рассмеялись и стали весело обсуждать предстоящее зрелище. Вездесущий Афинадор куда-то сбегал и принес весть. На играх будет выступать сам Прокул. Мне это имя ничего не говорило, но рабы, услыхав его, зацокали языками. Нам поведали, что Прокул – лучший гладиатор Рима. На счету его 38 побед. Прокул был свободно рожденным римским гражданином и выходил на арену только за деньги. «Пять тысяч динариев за выступление», – утверждал Афинадор, но Ахилл покачал головой. «Максимум три». Пять, горячился Афинадор, три было в прошлом году. С каждым разом он поднимает цену, хочет накопить к старости, ему ведь уже тридцать пять. Ахилл не стал спорить, и рабы долго обсуждали богатство Прокула, у которого имелся собственный дом за городом, рабы и участок земли. По словам рабов, выходило, что дом гладиатору подарила любовница, почтенная римская Матрона, тратившая на возлюбленного деньги мужа. Узнав об этом, муж развелся с неверной, и Прокул бросил обедневшую женщину. С той поры благосклонности гладиатора добиваются десятки римлянок, соперничающие, кто одарит его щедрее. «Он красив?» — спросил Аким, с любопытством прислушивавшийся к разговору. «Что ты?» — возразил Афинадор. «Обезьяна, привезенная из Африки, и та краше». «Почему его любят женщины?» «Он лучший гладиатор Рима, самый знаменитый». Не знаешь разве, что женщины летят на запах славы, как бабочка к цветку». Аким улыбнулся, и мы пошли обедать. Вечером я рассказал отцу о приглашении Гая Пульхра, он встретил весть с радостью. «В назначенный день мы отправились на Марсово поле, отец я и Аким. Рабы и сирийки отправились ранее, чтобы не мозолить глаза префекту и занять места получше. У входа в амфитеатр нас встретил уже знакомый вестник» и тут же перепоручил другому рабу. «Сенатор пульхр еще не прибыл», — сказал тот, клоняясь. «Мне велено, если будет согласие префекта, показать вам гладиаторов, а также то, что сами захотите». Отец пожелал взглянуть на бойцов, и нас отвели в эргастул где за решеткой из толстых железных прутьев сидели, лежали или ходили из угла в угол гладиаторы. А лица их были отрешены, на нас они не обратили внимания. Отец долго рассматривал гладиаторов. Он ничего не сказал, но по выражению лица стало ясно, что бойцы отцу не понравились. Аким чувств таить не стал. «Почему они такие жирные?» — спросил. «Им же тяжко в доспехах». «Гладиаторов специально кормят ячменем, чтоб полнели», — пояснил отец. «Многим это спасает жизнь. Раны на теле заживут, если меч не достанет кишок или не пробьет грудь. Чем больше жира и мяса на теле, тем труднее добраться до внутренностей. Присмотревшись, я различил на телах нескольких гладиаторов шрамы, подтверждавшие правоту отца. «Толстому сражаться плохо», — не отставал Аким. «Он неповоротлив и может пропустить такой удар, что и жир не спасет». «Ты прав», — согласился отец, — «но время судит иначе. Когда я обучал гладиаторов в Галии, то не позволял им полнеть». «Спасать бойца должно воинское искусство, а не жир». Аким с любопытством взглянул на отца, но промолчал. Я облегченно вздохнул. Мне не хотелось расспросов о прошлом ланисты Луция Корнелия Назона. Из Эргастула мы направились в кладовое оружие, где Аким долго рассматривал мечи, трезубцы и шлемы. Внезапно он подошел к стене и снял с крюка боевой цеп, железный шар на цепи, прикованный к рукояти. Гладиаторы сражаются этим, удивился Аким. Нет, господин, подскочил служитель. Сомнитые фракийцы, африканцы и галлы не используют цеп. Ранее им бились конные андабаты но таких схваток давно не проводят. Однако мы содержим оружие в исправности, вдруг зрители потребуют андобатов. Аким раскрутил цеп над головой, удовлетворенно кивнул и повесил на крюк затем снял другой, к рукояти этого были прикреплены цепями три шара, унизанные острыми шипами. Аким смотрел их, покачал головой и повесил обратно. Сопровождаемые тем же рабом мы поднялись к почетным местам, и там отца поприветствовал Гай Пульхар, плотный мужчина лет сорока, очень похожий, как мне потом сказали, на покойного отца. У строителей игр окружал сон важных мужчин в тогах с широкой пурпурной полосой, По всему было видать, что сын покойного решил использовать игры для упрощения своего положения. Как я узнал позже, была еще причина присутствия такого большого числа сенаторов. При Тиберии гладиаторские игры в Риме проводились редко. Император не любил скопления большого числа людей, усматривая в этом возможность возмущения против власти. Хотя сам Тиберий давно жил на Капри, римский идил не рисковал восставать против мнения правителя. Разрешения на игры выдавались по уважительному поводу и только достойным людям. Мы с отцом и Акимом заняли места с краю рядом с обычными зрителями. Многие из них держали в руках глиняные таблички с именами бойцов. По проходам сновали люди, принимавшие ставки на гладиаторов. Мы ставить отказались и приготовились к зрелищу. Сенатор Пульхар подал знак распорядителю игр, и на арену вышли гладиаторы. Их было восемнадцать, девять пар. Это было мало даже для Лукдунума. Либо Легат Пульх расставил небольшое наследство, либо его наследник оказался прижимист. Встреченные криками и рукоплесканиями, гладиаторы обходили арену, давая зрителям возможность рассмотреть себя и определиться со ставками. Зрители выкрикивали имена своих любимцев, подбадривая их и призывая сражаться до конца. Чаще всего звучало «про-кул» прокул который из них прокул спросил аким мучимый как и я любопытством вот он впереди откликнулся сидевший впереди немолодой римлянин в ветхом плаще тот что на обезьяну похож присмотревшись я увидел что сосед прав прокулы в самом деле походил на обезьяну тяжеле выдвинутая вперед нижняя челюсть огромные надбровные дуги низкий лоб Впечатление усиливали бочкообразные ноги и длинные до колен руки. «Прокул!» — заорал кто-то сверху. «Сними одежду! Покажи силу!» Гладиатор ухмыльнулся и на ходу стащил тунику. Амфитеатр взвыл. Тело Прокула состояло из сплошных бугров мышц. Они сходились крестом на груди гладиатора, там, где линия рук встречалась с буграми грудных мышц. Прокул раскинул руки и сжал кулаки. Бугры волнами побежали от запястья к груди, зрители рукоплескали. «Говорят, что он может свернуть шею быку», — восхищенно сказал римлянин в ветхом плаще. «Силен! Остальные гладиаторы дохлые!» «Не похоже», — возразил Аким. «Вон какие!» «Увидишь!» — хмыкнул римлянин. «Пожадничал пульхар». «Мало того, что самых худших нанял, так еще половину тессер вместо того, чтобы по трибам раздать, сбыл перекупщиком. Те продавали по два сестерцы». «Зачем покупал?» — поинтересовался Аким. «Из-за прокула», — вздохнул римлянин. «Его бои наслаждения. Я помню их все». Гладиаторы обошли арену и остановились перед почетными местами. Вскинув правые руки, они поприветствовали Пульхра и удалились. На арене осталась первая пара — ретярий с трезубцем и секутор с маленьким щитом и коротким мечом. Оба гладиатора были крупные и неповоротливые. Они медленно ходили кругами, присматриваясь к врагу, не делая ни малейшей попытки напасть. Терпение зрителей лопнуло скоро. «Трусы!» — закричали со всех сторон. «Жечь их в бичи!» ворота на арену отворились и в сопровождении вооруженных стражников вышел огромный раб с бичом он взмахнул рукой кровавый рубец пересек наискоть широкую спину ретиария секутор попытался увернуться, но кончик бича достал его располосав кожу плеча до мяса секутор вскрикнул и уронил щит воспользовавшись замешательством противника риттяри метнулся к нему и ударил трезубцем в бок Секутер пошатнулся, но устоял, схватив левой рукой древко трезубца. Ритиарий попытался вытащить его, но остальные лезвия застряли в ребрах секутера. Вместо того, чтобы оставить оружие в ране, отбежать и ждать, пока противник истечет кровью, Ритиарий стал дергать за древко. Секутер изловчился и махнул мечом. кончик его достал шею противника и рассек жилу. Кровь брызнула струей. Колени и он, не выпуская древка из рук, подался вперед, навалившись всей тяжестью на трезубец. Секутр упал на спину, и в наступившей тишине весь амфитеатр услышал треск, разрываемый лезвиями плоти. Истратив остаток сил, ретярий свалился на противника и, подергав ногами, застыл. Зрители взорвались овацией. «Разве это бой?» — повернулся к нам римлянин. «Где приемы, которым их учат в школе?» где обманные удары и неожиданные выпады зарезали друг друга как пьяные волопасы на радость оружейнику в чем его радость вновь поинтересовался аким ты вижу чужеземец и не знаешь наших обычаев усмехнулся римлянин клинки гладиаторов обоюдно убивших врага на арене приносят удачу оружейник наделает из него ножиков и продаст по десять динариев богачи расхватают мигом а бедные даже не увидят «Хоть ему удача куда нужнее». Вздохнув, наш добровольный помощник обернулся к арене. Мертвецов утащили, кровь присыпали песком, и на арену вышла следующая пара. В Лукдунами мне приходилось бывать на играх, где отец выступал организатором. Я неплохо разбирался в гладиаторах, поэтому мог сказать, наш сосед снизу излишне придирался. Если не считать первой пары, позже выяснилось, что это были новички, Другие гладиаторы сражались умело, делали опасные выпады, ловко отбивали удары, храбро стояли, когда враг метил им в лицо. Амфитеатр рукоплескал и охотно даровал жизнь побежденным. Только один гладиатор в вооружении сомнита погиб. Еще одного мурмелона унесли истекающего кровью. Остальные участники игр отделались легкими ранами. Это вызвало очередной прилив желчи у римлянина в ветхом плаще. «Притворяются!» — горячился он. «Специально царапают друг друга, чтоб мы поверили, а сами сговариваются, кто победит, а кто поддастся. Рабы! Вот выйдет Прокул, с ним не сговоришься, убивает всех!» «А если зрители пощадят противника?» — удивился Аким. «Прокул не дает возможности просить пощады!» — усмехнулся сосед снизу. «Что ему до рабов? Он свободно рожденный!» Кто отважился биться с ним? В этот раз какой-то фрак из Лигурии. Говорят, могуч как дуб и одержал восемь побед. Лигурия, римлянин скривился. Что там есть, кроме горы и моря? Август объявил их провинции, но дикари остались дикарями. Говорят, лигурицы учили в Капуе в лучшей школе, но дикарей обучить трудно. Фрак тоже свободно рожденный. Сын рабыни, фракейки, отсюда и имя. Фракиец слишком длинно. Говорят, она родила его от хозяина Патриция. Мальчик прислуживал на вилле, а к Патрицию как-то заехал Ланисто из Капуи. Увидел фрака и сразу прельстил с его ростом и силой. Предложил хозяину пять тысяч сестерцев, тот и продал. Падаль. Кто? Удивился римлянин. Хозяин. Продал собственного сына. Сын рабыни считается рабом, пожал плечами наш собеседник. Хозяин вправе делать с ним, что пожелает. Сколько таких мальчиков в римских домах, знаешь, если всех признавать сыновьями? Настоящий римлянин должен родиться от свободных людей. Ланисто не прогадал. Его пять тысяч возвратились к нему в тройне Восемь побед. Но все равно это не соперник Прокулу. Лигурец будет биться отчаянно. За этот бой ему обещали свободу. Только он ее не получит. Наконец объявили выход последней пары, и амфитеатр встал, приветствуя любимца. Рокул был в вооружении фракийца, в шлеме с широкими полями, закрывавшими шею, по ножах. В левой руке гладиатор держал маленький квадратный щит, вправо изогнутый меч. Его противник фрак был обряжен сомнитом, его тяжелое защитное вооружение и широкий меч выглядели устрашающе. К тому же лигуриец был на голову выше противника, «Задаст он Прокулу», — сказал Аким. «Посмотрим», — хмыкнул сосед. Видимо, не только Акима впечатлил соперник Прокула. Справа и слева раздались крики зрителей, предлагавших ставки на фрака. По рядам побежали сборщики. Я бросил взгляд на отца. Все представление он просидел спокойно, не хваля, но и не ругая бойцов. Мне очень хотелось узнать его мнение о гладиаторах, но я не решился спросить напрямую. «Поставить на фрака?» «Нет», — спокойно ответил отец. «Победит прокул». «Почему?» «Смотри». Я обратил взор к арене. Противники уже закончили приветствие и сейчас стояли с оружием наготове По сигналу распорядителя бой начался. Фрак молниеносно нанес удар. Прокул едва успел закрыться. Фрак ударил снова. Трибуны завопили. Фрак бил попеременно мечом и щитом. Руки его мелькали так быстро, что за их движениями было невозможно уследить. Казалось, что железный вихрь, неотвратимо несущий смерть, обрушился на прокула. Это была уже помянутая мной мельница, страшный прием, изматывающий соперника, подавляющий его волю и разум. фрак владел ею в совершенстве. Никогда прежде мне не доводилось видеть такого отточенного мастерства. Неправ был наш добровольный советчик в капу и обучили отменно. Звенели, сталкиваясь мечи бухали, встречая щиты. Прокул отступал под градом ударов. Казалось, вот-вот он рухнет на арену. Так казалось не только мне. Со всех сторон неслись крики. Зрители спешили сделать ставку на победителя. Внезапно амфитеатр вздохнул. Фрак лежал на песке. Прокул стоял над ним, спокойно поигрывая мячом. Лигурейц откатился в сторону и вскочил на ноги прокулы не думал его добивать. К моему удивлению, фраг был невредим. Он просто упал, запнувшись о поставленную ногу. «Видел», — улыбнулся мне отец. «Теперь ясно. Почему Прокул не убил?» — удивился Аким. «Потому что рано!» — хмыкнул сосед снизу. «Прокул знает, чего мы хотим. Быстро убить не интересно фрак оказался опытным гладиатором и сделал вывод. Мельницы больше не было. Теперь он наносил удары реже, но так же сильно и молниеносно. Прокул спокойно отбивал. Его меч свистел в опасной близости от тела соперника и даже оставлял на нем царапины, не более. Сам Прокул был пока невредим, хотя на нем не было панцирей даже маники, железного рукава, защищающего руку гладиатора, от запястья до плеча. Внезапно я понял, Прокул просто-напросто играет с соперником. Он может убить его в любой момент. Прокулу нравится сам бой, он упоен своей силой, умением и восторженными криками зрителей. Я подумал, как страшно встретить на пути человека, который видит в тебе всего лишь игрушку для удовлетворения своих желаний, и почувствовал, как похолодело в груди. Невольно я глянул на отца, он смотрел на арену не отрываясь, почувствовав мой взгляд, он обернулся и ободряюще улыбнулся, я успокоился. Прокул еще раз поймал Фрака на выпаде. Лигуриец упал на колени, но снова вскочил, только в этот раз медленнее, чем в первый раз. Тяжелые доспехи сделали свое дело, Фрак уставал. «Выдыхается», — деловито заметил римлянин в ветхом плаще. «Недолго осталось». «Почему он не просит пощады?» — спросил Аким. «Кто пощадит невредимого гладиатора?» — засмеялся римлянин. Пощады просят тяжело раненый или потерявший оружие, но прокол не даст ему такой возможности, он убивает. Теперь весь амфитеатр понимал, смерть Лигурица близка. Фраг все чаще промахивался, слишком медленно заслонялся щитом и уже не прыгал к противнику, а шагал, так вол обреченно идет к мяснику с молотом. Зато Прокул, как ни в чем не бывало, стремительно порхал вокруг легурица ловко нанося удары и отбивая ответные. В его движениях была грация, как у большой кошки. Теперь я понял, почему Прокула любят зрители. Но скорый Прокул стал двигаться медленней, в скорости не было нужды. Бой переставал быть захватывающим. На песке арены топтались победители обреченные, и зрители стали свистеть. «Кончай его!» выкрикнули сверху, и крик этот подхватили. Прокул отпрыгнул в сторону и повернулся лицом к амфитеатру, словно спрашивая, верно ли он расслышал. Зрители еще более громкими криками подтвердили, что верно, а сенатор Пульхр махнул красным платком. Он заплатил за гладиаторов и мог позволить себе решать, когда им жить, а когда умереть. Прокул повернулся к противнику и выставил перед собой сложенные вместе щиты меч легуриец ждал его заслоняя щитом и отведя назад правую руку с мечом когда прокл приблизился фрак внезапно упал на колени и молниеносно ударил снизу под щит противника амфитеат рахнул никто не ждал такого от уставшего гладиатора но меч лигурийца встретил пустоту прокол уклонился и сделал еле заметное движение правой рукой фрак свалился на бок из под его шлема хлынула на песок черная струя крови Амфитеатр вскочил на ноги, овации и крики сотрясали воздух. Прокул стащил с головы шлем и улыбался, показывая широкие желтые зубы. Выскочившие на арену рабы унесли убитого, следом показался распорядитель игр. Перемолвившись с Прокулом, он поднял руки, требуя тишины. Не сразу, но зрители умолкли. Гладиатор Прокул, только что одержавший блистательную победу, тридцать девятую по счету, Говорит, что он совсем не устал и готов сразиться снова. Амфитеатр зааплодировал, но распорядитель вновь жестом успокоил зрителей. Прокул готов биться с любым, кто того пожелает. Противник может выбрать любое вооружение, какое ему захочется. Почему он убил фрака? пробормотал рядом со мной Аким. Мог просто ранить. Лигурийцы пощадили бы, он бился хорошо. Человек хотел воли. Никто ему не ответил, все внимали распорядителю. «Отважившийся сразиться с Прокулом получит от него две тысячи сестерцев. Это пятьсот полновесных серебряных динариев. Целых пятьсот! Кто хочет получить их?» Зрители в амфитеатре переглядывались и шарили глазами по рядам, желая увидеть смельчака. Но такового не находилось. «Эй, Прокул!» — вдруг выкрикнул римлянин в ветхом плаще. «Сам берешь за выступление пять тысяч, а сопернику предлагаешь пятьсот?» «Тебе дам тысячу!» — немедленно отозвался Прокул. «Спускайся сюда! Бери меч и покажи свое умение!» Сосед наш стушевался, зрители стали смеяться. «Мне тоже дашь тысячу?» Я вздрогнул, а Ким, поднявшись во весь рост, смотрел на арену. Амфитеатр притих. Прокул внимательным взглядом окинул нашего гостя. «Дам», — подтвердил он, — «спускайся». Аким двинулся вниз по ступеням, а зрители встали, чтобы лучше рассмотреть смельчака. Многие забирались с ногами на сиденья, особенно женщины. Я растерялся, внезапно отец вскочил и поспешил вслед Акиму, я устремился следом. Мы нагнали его только во внутренних помещениях амфитеатра. «Это безумие», — заговорил отец, хватая Акима за рука в туники. «Ты отлично владеешь мечом, не спорю, но Прокула не победить, я видел, как он сражается, он бог, откажись! Я прощаю тебе долг в триста сестерцев, я никогда не требовал их возврата и не собирался требовать!» «Я привык возвращать долги», — улыбнулся Аким. «Если тебя убьют, мне не заплатят, ты погибнешь напрасно!» «Не погибну, так уверен?» «Более чем!» Аким внезапно подбегнул мне. «Ваш прокул действительно хорош, и в обычной схватке мне не выстоять». Но он совершил две ошибки. Какие? Первая, он, как и вы, думает, что непобедим, поэтому бросил вызов амфитеатру, не подумав, что среди зрителей может оказаться человек, который был на настоящей войне. Вторая ошибка проистекает из первой. Он позволил сопернику выбрать оружие. К нам подбежал запыхавшийся распорядитель, и повел Акима к оружейнику. К моему удивлению, Аким облачился в легкий кожаный нагрудник, наголеники и простой шлем, оставлявший открытым лицо и шею. Щит он выбрал маленький, круглый, который использовали секуторы Отец, в видя это, только качал головой. Похоже, он полностью уверился в безумии гостя. Выражение лица префекта изменилось, когда Аким снял с крюка боевой цеп, тот, к которому примерялся накануне. «Возьми другой», — отец указал на цепь с шипами. «Тем я убью Прокула», — возразил Аким. «Не стоит чужеземцу лишать жизни римского гражданина, к тому же любимца толпы». «Нас оттеснили», — пришел нотариус со свидетелями. По существующему обычаю Аким, подняв правую руку, дал клятву, что согласен с тем, что его можно жечь, вязать и убивать железом в ходе предстоящей схватки. Нотариус составил документ, свидетели подписали. Формальности были закончены. Перед выходом на арену отец вновь схватил Акима за рукав. «Нападай сразу!» — заговорил он громким шепотом. проку опытный боец! Промахнешься дважды приноровиться!» «Не успеет!» — улыбнулся Аким и пошел вверх по ступеням. «Мы с отцом поспешили к своим местам. Появление самозваного гладиатора трибуны встретили рукоплесканиями. Римляне любят отвагу. Римляне также любят бесплатные зрелища. А предстоящий бой был приятным дополнением к закончившемуся представлению. К тому же сражались не рабы, а свободно рожденные, редкое и потому особо ценимое зрелище. По рядам побежали сборщики ставок, но их никто не подзывал. Аплодируя отважному, зрители, тем не менее, были уверены в его смерти. Аким подошел к почетным местам и вскинул руку, приветствуя организатора игр. «Кто ты и как зовут тебя?» — с любопытством спросил Пульхр. «Я, Аким, гость твоего родственника, сенатора Луция Корнелия на зону Руфа. Приехала с далекой страны, что лежит к северу от моря, называемого греками Понтом Эвксинским. Ты в самом деле надеешься победить Прокула в таком легком вооружении? С Божьей помощью! Тогда пусть боги будут милостивы к тебе!» Пульхар дал сигнал распорядителю, тот взмахнул рукой, и музыканты поднесли к губам медные трубы. Пронзительная, торжественная музыка перекрыла шум амфитеатра. Свободных людей, добровольно идущих на смерть, встречали торжественно. Тем временем сенатор Пульхар подозвал нас. «Это действительно твой гость?» – спросил отца. Отец подтвердил. «Он может победить Прокула?» «Да». «Пусть сделает это!» – засмеялся Пульхар. Он сбережет мне пять тысяч динариев, вернее четыре, поправился сенатор. Его тысячу я, конечно, выплачу». Музыка умолкла, и распорядитель дал знак к началу боя. Позже я спрашивал Акима, как называется прием, который он применил на арене. Аким произнес четыре слова на родном языке и пытался объяснить мне их суть, но я так ничего и не понял. «Привожу эти слова целиком, как запомнил. Против лома нет приема». На арене это выглядело так. вращается цепом головой, Аким стремительно побежал к Прокулу и ударил. Все ахнули, щит Прокула отлетел далеко в сторону, а его левая рука безжизненно повисла вдоль тела. Любимец публики в одно мгновение оказался без защиты, без нее он не мог подойти к врагу. Шар цепа неминуемо бил в незакрытое тело. Прокул отпрянул и внезапно метнул меч в противника. Он метил в горло и, несомненно, попал. Однако меч почему-то отскочил и упал к ногам Акима. Тот наступил на него и остался стоять, все еще вращая шар над головой. Далее произошло невероятное. Прокул, поколебавшись, опустился на колени и поднял вверх здоровую правую руку. На трибунах установилась тишина, зрители не могли поверить своим глазам. Прокул, непобедимый Прокул, просил пощады, спустя несколько мгновений после начала боя. Тишина длилась нескончаемо долго. Внезапно мой ворчливый сосед внизу встал и протянул руку с оттопыренным вверх большим пальцем. Немедленно вскочили его соседи, словно волна побежала по амфитеатру. Зрители вставали, требуя сохранить жизнь своему любимцу. Скоро стояли все или почти все, к жестам добавился ропот, а потом и общий крик. Я оглянулся на Пульхра, сенатор сидел мрачно поглядывая по сторонам. Жизнь и смерть гладиатора были в его руках, и выбор Пульхра не совпадал с желанием толпы. Зрители продолжали кричать, Пульхр колебался. К нему наклонился один из сидевших рядом сенаторов и что-то шепнул на ухо. Пульхар кивнул и нехотя вытянул руку большим пальцем вверх. Амфитеатр разразился радостными воплями, а мы с отцом заспешили вниз к Акиму. События последовавшего вечера уцелели в моей памяти обрывками. Слишком много волнующего случилось в тот день. При выходе из амфитеатра нас встретила толпа. Одни хотели рассмотреть поближе победителя Прокула, другие, их было большинство, осыпали его проклятиями. Некоторые держали в руках камни. К счастью, распорядитель оказался опытным человеком и выделил нам в сопровождении стражу из солдат городской когорты. Увидев их щиты и пилумы, даже самые отчаянные забияки притихли. Дома нас ждал роскошный пир. Я долго не мог понять, как успел Ахилл с рабами быстро приготовить замечательные блюда, ведь они были в амфитеатре. Позже Афинадор признался, что Ахилл отправил его в харчевню где за щедрую плату хозяин мгновенно опустошил горшки и сковородки и снарядил пахучий поклажей всех рабов. Пока мы проталкивались через толпу, рабы успели все доставить и накрыть на стол. Героем этого вечера был, конечно, Аким. Сирийки прямо-таки висли на нем, требуя поцелуев, и он щедро дарил их. Я воочию убедился в правоте высказывания Финадора о женщинах и славе. Удивительно, но Аким совсем не чувствовал себя героем, Смущался, как будто совершил нечто предусудительное, не захотел делиться впечатлениями от боя, о чем его умоляли женщины. «Как ты решился?» — спросил отец, когда сирийки обиженно умолкли. «Не знаю», — вздохнул Аким, — «это был порыв». «Тебя соблазнили деньги?» «Нет, долг я вернул бы и так. Мне не понравилось, что зарезали фрака, его можно было не убивать». «Поэтому ты только ранил Прокула?» да «А если пульхар приговорил его к смерти?» «Ты задаешь трудный вопрос, сенатор», — снова вздохнул Аким. «Отвечу так, я не хотел бы этого». Пир был в разгаре, когда появившийся в Триклине Ахилл сказал, что Акима просит спуститься в Перистиль. «Кто?» — удивился отец. «Какая-то важная особа. Богатые носилки, которые доставили восемь рабов». «Женщина?» — ревниво вскочила Лейла. «Со мной говорила женщина», — подтвердил Ахилл. «Вот она, Слава!» — улыбнулся отец. «Да я ей!» Лейла схватила со стола кубок. «Успокойся, девочка!» — Аким обнял Рику и нежно чмокнул в губы. «Я только выпровожу эту старуху и вернусь!» «Вдруг она не старуха!» — обиженно протянула Лейла, но Аким уже шел к двери. «Я не утерпела побежал следом!» Мой порыв заразил остальных, позади послышался шум отодвигаемых селл. В тот вечер я выпил много вина и был бесцеремонен. Отец, женщина и рабы остались на ступеньках, я же оказался в двух шагах от Акима. Зато они только видели, а я и слышал. Цветной полок носилок отдернулся и наружу вышел. Прокул! Левая рука его была в лубках и подвешена к шее на широком куске материи. В правой руке гладиатор держал тяжелый кожаный мешок. Наверное, Аким изумился не менее меня потому что Прокул, глянув на него, усмехнулся. «Принес тебе деньги, которые обещал», — сказал он, вручая мешок Акиму. «Ровно тысячи динариев». «Мог передать с посыльным», — сказал Аким. «Мог», — согласился Прокул. «Но я решил сам. Хотел поблагодарить тебя. За что?» «Когда стоял на коленях в амфитеатре, то решил, напишу проклятие на табличке» и положу ее в гроб самого плохого человека, которого будут хоронить в ближайшие дни. Покойник доставит проклятие в Гадес, и тебе не жить. Но оружейник сказал мне, что ты отказался брать цеп с шипами, чтоб не убить меня. Благодарю. Аким молча кивнул. Прорицательница в кумах сказала мне, что я одержу тридцать девять побед на арене. А сороковой противник одолеет меня, продолжил Прокул. Тогда я был совсем молод, и цифра 39 казалась мне невероятной. Я мечтал о 10, максимум 20 победах. Когда же до 39 осталось немного, я не захотел останавливаться. Мне нравилось побеждать, и я решил обмануть судьбу. Поэтому вызвал соперником в амфитеатре. Трудно было ожидать, что среди зрителей найдется равный мне по силе. Вдруг не нашлось бы смелого. «Кто-нибудь да не утерпел бы», — ухмыльнулся Прокул. «Люди жадны до денег, не откликнулись бы на тысячу», — предложил две. «Но боги покарали меня за дерзость», — Аким промолчал. «Хочу спросить тебя», — нерешительно сказал Прокул после паузы. «Мой меч. Я видел, он летел тебе прямо в шею. Подними камушек с дорожки». Прокул удивленно двинул бровями, но повиновался. «Теперь брось в меня, ну же!» Я стоял не за самой спиной Акима, а чуть в стороне, поэтому хорошо разглядел, что случилось потом. Брошенный прокулом камешек словно наткнулся на невидимую преграду перед лицом Акима и бессильно упал на дорожку. «Я понял», — охрипшим голосом сказал прокул, склоняясь. «Ты бог! Прости мне дерзость! Скажи свое имя, и я принесу тебе жертву, самую богатую!» достаточно если поклянешься не убивать никогда более я сам решил оставить ремесло гладиатора женюсь на вдове сенатора прокл кивнул на носилки. она давно умоляла меня даже сюда не пустила одного думала я иду к женщине ее родные не одобрят этот брак поэтому уедем на сицилию там у лукреции большое поместье теперь я спокоен на арене не было равных мне соперников И ты подтвердил это. Быть побежденным богом не позор. Боги ревнивы и людям, когда они возвышаются. Прощай. Прокул еще раз поклонился и пошел к носилкам. Аким пожал плечами, и все вернулись в треклинии. Здесь Аким сразу вытряхнул на стол половину тяжелого мешка. «Возвращаю долг», — с этими словами он придвинул серебро к отцу. Тот запустил руку в груду монет, зачерпнул горсть и стал рассматривать, быстро двигая динарии на ладони. Я вдруг понял, что ищет отец, и смутился. «Я заплатил за тебя 300 сестерциев», сказал отец, ссыпая динарии обратно. «Это 75 динариев, здесь втрое больше». «Ты купил мне одежду, приютил в своем доме, кормил, поил». «Все равно не больше ста», возразил отец, и ловкими движениями пальцев, как-то умеют делать только монетарии, отсчитал деньги остальные забери». «Плохая примета», — не согласился Аким. «Эти поделим, половина женщинам на преданное, другая тем, кто так ревностно служил нам». Он оглянулся на Ахилла. «Ты и без того сделал меня богатым, господин». «Как?» — удивился Аким. «В амфитеатре, когда ты вышел на арену, против тебя были ставки двадцать к одному. Я поставил все, что у меня было, тысяча сто двадцать сестерцев». «Пять тысяч шестьсот динариев выигрыша?» — охнул отец. «Ты уверен, что их отдадут?» «Я предупредил, что ставлю от имени Юния. Мало кто в Риме рискнет связываться с ним. Половину мне уже отдали, вторую принесут завтра». «Почему ты решил, что победителем буду я?» — соощурился Аким. «Никто не верил, даже сенатор. Ты любимец богов, а может и сам бог». «Второй раз слышу это», — развел руками Аким. «Сначала прокул, возговорились». Ты несешь радость и счастье добрым людям и сурово наказываешь злых. Ты сломал руку Прокулу, убившему гладиатора из тщеславия. А он, вместо того, что позлобится и нанять убийц, сам принес тебе деньги и поклонился. Ты устроил судьбу бедных женщин и за несколько мгновений даровал свободу мне и брату. Кто твой брат? Афинадор. Родители продали нас маленькими, потому что в доме не было еды. Нас долго учили в школе, потому что ученый-раб стоит много дороже. Юний приобрел нас для канцелярии императора, и с тех пор мы приберегали каждой сестерцей для выкупа. Государственному рабу не нужно ждать милости хозяина, достаточно заплатить. Нам удалось скопить две тысячи сестерцев, а нужно четыре. Теперь мы свободны и богаты. Завтра я внесу деньги в казну и пойду присматривать себе дом. Через его порог я перенесу жену, и у меня будет семья. «Невеста есть? Сидит напротив тебя. Это Мариам». Я ошарашенно посмотрел на свою подружку. Покраснев, она спрятала лицо в ладонях. Мне стало понятно, почему в последние дни Мариам отказывалась ночевать в моей комнате, ссылаясь на обычное женское недомогание. Пока мы бродили по Риму в сопровождении Афинадора, его брат не терял времени. Ревность больно сдавила мне грудь. «Тогда все динарии женщинам». Заключил Аким и подвинул серебро на другой край стола. К моему удивлению, серийки никак не откликнулись. Все смотрели на Акима и молчали. «Не бог я!» – сморщился он. «Смотрите, шрамы! Разве бога можно ранить?» «Бог может принять любой облик!» – дрожащим голосом сказала Лейла. «Тебе ли не знать мой облик? Кто рассарапал мне спину? Был бы я бог, превратил бы тебя в кошку, рыжую и дикую!» Лейла потупилась. Ахилл повернулся Аким к рабу, налей вина, или ты теперь такой важный, что мне надо тебе прислуживать. Все рассмеялись и пир продолжился. А на завтра мы покинули Рим.